Триумфальное возвращение. Капитан-мать задумчиво смотрела на радужные разводы пузыря гиперполя, окружающего ее Маури. Тиара столько сил и души вложила в этот корабль, что теперь даже не представляла своей жизни без него. Она все вспоминала тот момент, как ее носитель оказался без своего сердца, когда у него сгорел гиперпривод, и должен был навсегда остаться мрачной и мертвой могилой, В той самой промежуточной системе, куда совершил свой последний прыжок. Конечно, он там находился бы не сильно долго. Рано или поздно какой-нибудь придурок нашел бы этот корабль и попытался бы его захватить. Возможно, ему бы это даже удалось. Но они не знали главного. Капитан-мать позаботилась о том, чтобы в случае ее смерти этот корабль также ушел в небытие. Она не желала, чтобы у этого корабля был другой хозяин. И это даже несмотря на то, что большая часть экипажа этого корабля были ее родственниками, прямыми потомками. Слишком уже она сроднилась с этим странно-призматическим кораблем. Но сейчас этот странный разумный Артём, глава корпорации Хайт, словно подарил ему новую жизнь. Она была благодарна этому молодому юноше за то, что он не бросил их в той системе, хотя мог бы. Помог им технически. Специально бил по тому тяжелому линкору, который гнался за Маури, чтобы добить его, так, чтобы не повредить его гиперпривод. Для этого не нужно было быть большим специалистом и гениальным тактиком. Едва она увидела покалеченный корпус этого корабля, то все поняла сразу — Ведь было видно, что все удары по корпусу корабля наносились либо в носовую, либо в кормовую его части. И это с учетом того, что проще всего стрелять в корабль именно в центральную его часть. И хотя Тиара ничего тогда не сказала, кроме простого «спасибо», она запомнила эту услугу. И собиралась при первой же возможности вернуть. Благодаря тому, что артём позволил ей присоединиться к его эскадре в той системе, где они устроили ловушку на корабле «Синдиката», она сумела даже немного подзаработать. Сейчас в трюмах Маури не было свободного места, ведь нужно было куда-то девать все эти трофеи. И хотя большая часть этих трофеев не принадлежала ее экипажу, капитан-мать не смогла отказать артёму в его маленькой просьбе. помочь перевести все трофеи в столичную систему империи Саурин. Примерно посчитав объем добычи корпорации этого странного разумного, который, несмотря на свою молодость, уже был ее главой и имел достаточно финансов, чтобы содержать телу, тяжелые корабли пятого поколения, капитан-мать ужаснулась. Сумма получалась просто астрономической. Тем более, что им еще предстояло получить от корпорации нанимателя положенные им выплаты и премии за участие в боевых действиях. Ведь, насколько она понимала, а у нее был приличный опыт боевых действий за 300 лет жизни, эта корпорация сумела оттянуть на себя практически всю ударную группировку противника. Воспользовавшись удобным расположением той системы и тем, что корабли были вынуждены выходить в одном месте и по очереди, В таких условиях даже корпорация «Ашемик», которая раньше принадлежал и ее носитель «Маури», могла бы добиться хорошего результата. Если бы они действовали так же сложенно, как корабли этой эскадры. Ведь, по сути, они тогда просто попались сами в собственную ловушку. Не рассчитывая на то, что столкнуться с серьезными кораблями противника, они даже не пытались каким-то образом выставить свои корабли для того, чтобы нанести максимальный урон вошедшим в систему кораблям которые могли напасть на них. Как говорил в таких случаях Артем, их застали со спущенными штанами. Когда он пояснил пожилой Саарнаму смысл этой фразы, она долго смеялась. Как бы ни было грустно, но парень был прав. Именно в такой позиции их тогда и застал этот тяжелый линкор. Более того... Благодаря тому, что они упустили в системе корабль разведчик, который передавал на тот корабль телеметрию с их местонахождением, они даже не успели его как следует поприветствовать из главных калибров флагмана своей корпорации. Ведь он стоял к тому кораблю боком. Как так можно? Этого Артем категорически не мог понять. Ведь они были на войне. Или, может быть, они прибыли сюда для того, чтобы отдохнуть? Когда он задал такие вопросы капитану-матери, ничего другого не оставалось, как просто развести руками. Она видела ту как четко и по-военному действуют экипажи его кораблей. Когда она узнала основной их состав, то не удивилась, ведь большая часть членов экипажа состояла из высших, которые были ветеранами конфедерации Делус. Она никогда не преуменьшала их боевые заслуги. Что тут говорить, а военная косточка у них была развита на генном уровне. Кроме того, она заметила то, что во время даже самой критической ситуации в этой системе этот молодой парень абсолютно не терял ни секунды для того, чтобы что-то обдумывать. Он раздавал приказы так, как будто все шло именно в нужном ему направлении. Слишком уж все четко и профессионально он делал, если его считать простым наемником. Когда-то, почти 300 лет назад, Тигара служила в военном флоте Орденного Соединения. И она видела похожие действия у офицеров высшего командного состава. Но ведь для этого нужно было изучать базы знаний для высшего командного состава. Где он мог их взять? Эти базы не продаются кому попало. Но у нее создалось четкое впечатление того, что парень действительно обучался на этих базах знаний, имеющих именно военную направленность в тактическом плане. Он словно игрок, профессионально все просчитывал и переставлял фишки на огромной площадке, которую себе представляла эта планетная система. Фишками же были боевые корабли, эскадрильи и даже ее собственный носитель. Но она ни разу не увидела того, чтобы он решил пожертвовать хоть одной такой фишкой для того, чтобы получить какой-то результат. Он даже не допустил возможности проявления подобной ситуации. И сейчас это их эскадра победоносно возвращалась к своему нанимателю, ведя за собой, словно на поводке, захваченные ими корабли. Эти корабли также были забиты различными трофеями, не считая клеток со своими бывшими экипажами. Этих разумных Артем собирался отдать нанимателю. Слишком уж были они какие-то нервные. Для самой капитана матери в их поведении не было ничего странного. Ведь это были обычные симптомы, которые появляются у разумных от частого употребления продукции, выпускаемой синдикатом треугольника. Видимо, некоторые из них принимали уже очень зверскую и убойную дозу этой продукции. Так как буквально в течение двух-трех суток Из всего численного состава пленников экипажи почти треть скончалась от неизвестных причин. А с учетом того, что они находились в клетках, то их смерть была обнаружена и зафиксирована только утром, когда их собирались покормить. Когда Артем решил просмотреть видеозапись с камер наблюдения, то он увидел, что эти разумные просто ложились и умирали. Это настолько выбило парня из коллеги, что он едва не пропустил очередную атаку на систему. Именно тогда те самые корабли синдиката пытавшиеся атаковать систему, и помогли ему прийти в себя. Он сумел отрешиться от того, что происходило в трёмах его кораблей. А потом капитану-матери пришлось очень долго с ним беседовать на эту тему. Она отлично поняла то, что на его родной планете подобное не считалось нормой. В отличие от территории Содружества, где саморазрушение своего организма считалось порядки вещей. Разговаривая с этим молодым парнем, Тиара ощущала себя так, словно она добрая бабушка, которая общается со своим внуком-раздолбаем. Вспоминая это ощущение, пожилая Саарнаму тихо улыбнулась. Давно она такого не ощущала. Несмотря на то, что большая часть членов экипажа были ее прямыми потомками, такие чувства она испытывала только к своим прямым детям и внукам. Но это было слишком давно». Детей своих она уже всех похоронила, по разным причинам. Она даже не хотела этого вспоминать. А внуки? Внуки уже давно осели где-то в содружестве и даже забыли о том, что у них есть бабушка. Она также забыла про их существование и абсолютно не задумывалась о том, чем они занимаются и живы ли вообще. Но сейчас, когда Тиара увидела отношения среди экипажа этого странного корабля «Витязь», Она почувствовала то, что ей чего-то не хватает. Там были такие отношения, словно их экипаж является единой семьей. Хотя было видно, что они все абсолютно разные. Взять хотя бы этого их главного инженера. Да на месте капитана Тиара уже давно был выкинула эту оторву из шлюзового отсека своего корабля. Эта девчонка позволяла себе такое, чего не позволял себе никто». Даже эти громадные гиганты-големы, которые ходили за своим капитаном, словно привязанные. И главное, что капитан ей все это прощал. И каждый раз, когда она что-нибудь могла напакостить, он на нее просто смотрел, словно на нашкодившего маленького ребенка, и грустно качал головой. Капитан-мать этого не понимала. Но это сейчас никоим образом ее не касалось. Ведь она относилась сейчас к совершенно другой корпорации. Кстати, об этой корпорации. С помощью гиперпередатчика, установленного на витязе ей удалось связаться с нанимателями, ведь согласно их контракту наниматель должен был решать спорные вопросы, возникающие в корпорации. Она видела, как сильно удивился этот гад, который бросил ее корабль на растерзание противнику, а сам сбежал. Единственное, что ее немного огорчило, так это гибель «Карака». Почему-то она была уверена, что гибель этого маленького на такого нужного корабля была глупой и бессмысленной. Как она и ожидала, «Гзарго» категорически не признавал своей вины и пытался все отрицать. Но в этом случае наниматель принял ее сторону. Ведь факт того, что он бросил поврежденный носитель и даже не попытался им как-то помочь — был установлен и подтвержден их наблюдателем, который находился в этот момент на витизе и фиксировал все происходящее в той системе. Она уже получила от аналитиков-нанимателя отчет о том, какая сумма ей предназначалась. В общей сложности ей предназначалось штрафных выплат от корпорации Ашеми HM в размере 180 миллионов кредитов. Это были хорошие деньги. Ведь ей еще нужно было ремонтировать свой носитель. Кроме того, она уже подумывала о том, чтобы заключить договор с корпорацией «Хайт». Ведь ей очень понравилась не только сама атмосфера между членами этой корпорации, но еще и понравился профессионализм действий руководителя. Он чем-то ей напоминал молодого Хара Троба, бывшего руководителя корпорации «Ашеми». Только вот у того так и не доросли руки, а, возможно, и связи, чтобы получить свое распоряжение корабли пятого поколения. Ведь ее носитель тоже был на уровне четвертого поколения. Единственное, о чем она могла сожалеть, так это о том, что ей, видимо, придется полностью менять весь парк своей авиагруппы. Ведь среди авиагрупп корпорации аратёма не было ни одного аппарата ниже четвертого поколения. Она тоже считала, что такие истребители и штурмовики гораздо лучше, чем те, что ей приходилось использовать. Но ввиду того, что у них постоянно не хватало средств в последнее время, у нее не было другого выхода. Ведь без этой авиагруппы ее носитель — просто обычный большой и слабо вооруженный корабль. Сейчас она раздумывала над тем, куда ей деть 180 миллионов кредитов штрафных выплат. Стоит ли ей попытаться прикупить себе какой-нибудь тяжелый крейсер для сопровождения своего носителя — Или, может быть, ей стоит бросить все эти средства на модернизацию своего носителя и обновление его авиагруппы? Это был сложный вопрос. И решить его она могла только в том случае, если точно будет уверена в том, что заключит все же договор с корпорацией Артема. А этот вопрос пока что висел в воздухе, потому что Артем собирался все ему им имеющееся оборудование третьего поколения распродавать в окраинных мирах. так как именно здесь оно пользовалось максимальным спросом. И если ей удастся заключить договор с ним о том, что ее носитель будет входить в эскадру корпорации, тогда Этиара с огромной радостью распродаст всю свою авиагруппу в окраинных мирах, получив за это максимальную надбавку во время продажи. Она отлично знала то, что на эти деньги сможет спокойно закупиться москитами четвертого поколения, используя свои связи в «Ордене воссоединения», и свой положительный гражданский рейтинг на территории Республики Хагдан. Но для этого, чтобы потратить такие довольно крупные средства, ей было необходимо быть уверенной в своем будущем. К сожалению, пока ее корабль находился в гиперпространстве и приходилось быть наедине со своими мыслями. Ведь она не могла даже связаться с лагманом корпорации Хайт Кораблем «Витязь», на борту которого находился Артем. Она уже решила стопроцентно, что постарается уговорить его принять ее носительство, став своей эскадры. Получив такое согласие, она может быть уверена в том, что не останется без средств в самый неподходящий момент. Тем более, что она краем уха слышала разговоры среди членов его экипажей. Они разговаривали о том, что капитан как-то раздумывал приобрести что-то типа станции — а может быть и попытаться захватить какую-нибудь планетную систему, чтобы дать возможность представителям своей корпорации иметь собственный дом. Вспомнив об этих разговорах и слухах, капитан Матихула усмехнулась. Если все это правда, то у нее есть то, что она может ему предложить. Правда, там придется немножко повоевать. Но ведь для него это не будет большой проблемой. Артем. Артем снова медитировал в тишине своего отсека для медитаций. Над его головой тихо шумели листья платана. И хотя он отлично знал то, что этот вид деревьев называется Мелорн, парень все равно продолжал его называть так, как называл сам еще на той самой планете, где их обнаружил. Сейчас он пытался всеми мыслями отрешиться от происходящего, чтобы подготовиться к встрече с представителями нанимателя. Все базы знаний, которые Артем изучил до этого времени, четко давали ему понять то, что представители нанимателя явно попытаются каким-то образом снизить размеры выплат, обязательные для его корпорации за выполненную работу. Только вот проблема. Выполнить свою задумку им будет немножко сложновато, ввиду того, что Семенович постоянно вел телеметрию происходящего в системе. И эта телеметрия не прерывалась и не корректировалась. Если корпорация Хейди попытается хоть каким-то образом снизить выплаты или насчитать какие-нибудь штрафные санкции, то Артем со спокойной душой сможет оспорить их претензии, подав на них в суд центральных мирах Содружества. Там они не смогут никак оспорить, потому что моментально окажутся персоной нон-грата. а подобное они себе позволить не могут по одной простой причине. Уж слишком зависят от рынков содружества, на которые поставляют добываемые в окраинных мирах ресурсы. Несмотря на то, что он все хорошо проанализировал и контролировал ситуацию полностью, на душе у Артема все же было неспокойно. Какой-то червячок грыз его в душе, подсказывая, что не все так гладко и спокойно. Словно что-то надвигалось, И это что-то было довольно опасно. Более того, Харук также уведомил его о появившихся у него предчувствиях про неприятности. Причем неприятности эти могли коснуться любого из представителей корпорации. Это настораживало. Именно поэтому Артём старался подготовиться во всех возможных вариантах. Он заранее подготовил пакет инструкций для всех членов экипажа «Витязя», а также для всех капитанов эскадры корпорации. В нужный момент, в случае возникновения критической ситуации, они все должны были принять меры для того, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля. Артем отлично понимал, что это может быть все что угодно. То ли сама корпорация-наниматель решит избавиться от такого тяжкого груза, как наемники, которым они должны миллионы кредитов, Может быть, сами местные попытаются что-нибудь ущадить. Главное было выйти с успехом и без каких-либо потерь из всех этих ситуаций. Он заранее распределил по имеющимся у него данным о возможных целях в столичной системе для орудийных комплексов кораблей. Он не отрицал никаких возможностей. Ведь только по его предварительным подсчетам корпорация Хейди должна была выплатить ему за все то, что происходило в той системе, не меньше 650 миллионов кредитов. Это просто огромная сумма для обычной корпорации наемников. Но именно такая сумма и выходила при подсчетах Семеновича, когда он считал премиальные выплаты за перехваченные и уничтоженные корабли противника. Ведь в этих выплатах учитывались еще и класс, и рейтинг самого корабля. А среди атаковавших ту систему кораблей – было очень много тяжелых, что, естественно, повышало суммы выплаты. Кроме того, корпорация-наниматель могла попытаться что-нибудь смухлевать, чтобы попытаться отнять у них захваченные корабли. Ведь это была довольно мощная ударная сила. Нет, Артем не имел бы ничего против, если бы они просто предложили их у него выкупить по рыночной стоимости. Ведь они, по сути, задерживают его эскадру... так как не имеет возможности прыгать на ту самую дистанцию, на которую может прыгать Витязь. Вспомнив про гиперпрыжки, Артем тут же вспомнил и про корабль-носитель капитана матери Тиары. Что ни говори, а необычность этого носителя помогала ему вписаться в общую численность кораблей его корпорации. Ведь он тоже был в чем-то необычным. Единственная проблема была в том, что на нем сейчас стоял старый гиперпривод от тяжелого линкора империи Арвар третьего поколения. Но все это легко решалось, если вернуться на территорию Содружества. Тем более, что сама капитан-мать имела недвусмысленное отношение с орденового Соединения. А все его члены имели льготы и бонусы при покупках на территории Республики Хагдан. Таким образом, она могла спокойно и не напрягаясь приобрести необходимый гиперпривод четвертого поколения прямо у производителя. Но сейчас возникал вопрос о том, что ему с ней делать. Ведь она уже давала некоторые намеки на то, что не против присоединиться к его эскадре. Сейчас Артему нужно было очень внимательно обдумать этот вопрос. Ведь весь состав ее авиагруппы, в прямом смысле этого слова, удручал. Ввиду отсутствия необходимых денежных средств, Тиара использовала тяжелые истребители третьего поколения «Алдуш». В своем сегменте эти истребители были твердыми и надежными середнячками. Но дело в том, что Артем категорически не признавал использование такой устаревшей техники. Слишком уж большая разница была между авиагруппами его носителей и авиагруппой корабля «Капитана Матери». поэтому ей все равно придется полностью менять парк своей авиагруппы. Но для того, чтобы получить максимальный результат при продаже имеющихся у нее тяжелых истребителей и штормовиков Тиаре необходимо будет продавать их именно здесь, в окраинных мирах. Только здесь она сможет получить максимальную надбавку при продаже. Артем тяжело выдохнул и снова взял в руки резец и кость. Раз у него не получалось медитировать, и в голову лезли всякие дурацкие мысли, почему бы не делать это с пользой? Ведь за эти поделки он получает довольно крупные выплаты с торгового дома Хагда, после аукционов, на которых они разлетаются, как горячие пирожки. Настроение у парня было из-за разряда на уровне Плинтуса. По какой-то непонятной причине напряжение его все еще не отпускал. Он еще раз принялся согласовывать с Семеновичем весь порядок его действий на случай возникновения критической ситуации. Время шло, экипажи готовились. Артему хотелось быть уверенным в том, что все эти приготовления — просто пустая трата времени, и что он решил просто перестраховаться. Но напряжение, возникшее в его душе в тот самый момент, когда его корабли направились в обратный путь в сторону столичной системы этой самой империи — на которого они сейчас работали, все продолжало нарастать. Он уже обдумывал все возможные варианты развития событий. Он уже подготовил и перепроверил все инструкции. В конце концов, парень просто устал от происходящего и принялся усиленно тренироваться, используя свои костяные мечи, которые он так и возил с собой. Все это напряжение очень плохо сказывалось на его настроении, Поэтому, когда Витязь все же порвал пленку гиперпузыря и вышел в обычное пространство в столичной системе империи Саурин, у главы корпорации Хайт было не просто плохое настроение, а даже просто омерзительное. Поэтому, когда он отправлялся на планету вместе со своей штурмовой группой и наблюдателем корпорации-нанимателя, то этот молодой разумный как-то старался очень быстро превратиться в часть интерьера. Он словно ощущал всеми феврами своей души то, что рядом с ним находится сгусток ярости. И когда их штормовой челнок прибыл на указанное ему место, и они все вместе пришли в помещение для совещаний, он тут же практически моментально испарился, постаравшись скрыться за спинами более старших товарищей, представлявших интересы корпорации Хейди в этой системе. Императорская кровь. Адмирал Сурия старательно пыталась сделать самый величественный вид, на который было способно ее лицо. Сейчас она готовилась к приему победоносной эскадры, которая, по утверждениям представителей корпорации Хейди, практически принесла ей победу. Но молодая женщина отлично понимала и то, что до полной окончательной победы еще очень далеко. Ведь, несмотря на то, что синдикат «Треугольника» прекратил поддерживать финансового самозванца, его военные силы продолжали удерживать позиции. И сейчас будущая императрица империи Саурин тщательно обдумывала свою будущую операцию. Дело в том, что она категорически не собиралась отдавать какие-либо корабли этим наемникам. «Да кто они такие, чтобы что-то от нее требовать?» Это они сами должны и отдавать все то, что она просто у них потребует. Она отлично понимала, что все эти представители корпорации Хэйди не одобрят ее задумку. Именно поэтому никто из них и не знал о том, что задумала эта высокая и статная женщина. Потом, когда она все уже сделает, они будут даже благодарны ей за принятие решений. Ведь они по непонятной причине отказываются действовать столь кардинально и решительно. Но она не является каким-то там бизнесменом, чтобы думать о возможных последствиях. Она боевой адмирал. И более того, она будущая императрица. Ее слова закон на этих территориях. Это должны знать все. Женщина гордо подняла свой точеный подбородок и резко одернула парадный мундир, разглаживая даже невидимые глазу складки. «Сегодня должно быть все идеально». Она в себе уверена и добьется решительно того, что должно быть ее. Адмирал Сури отлично понимала то, что, используя такие корабли пятого поколения, которые по какому-то недоразумению используют эти наемники, она очень быстро сможет добиться максимального результата. Одним решительным рывком она уничтожит сердце сопротивления самозванца, эту проклятую систему «Харус», в которой он окопался. Ей казалось, что рядом звучат победные марши. И адмирал отлично знала то, что гораздо лучше запоминается император, завоевавший свой трон собственным умом, а не тот, за которого все решают советники. Именно такой императрицей она и собиралась стать. Если для этого и было нужно вытерпеть разочарованные стоны от ее так называемых союзников, она это сделает. Ведь она отлично понимала, что все эти союзные обязательства перед мегакорпорацией — всего лишь вынужденная мера. Точно так же бы они поддержали и генерала глен она если бы тот догадался первым к ним обратиться. Только она не знала одного. Смогла ли бы она переступить через себя и пойти на поклон к этим наркодельцам из синдиката «Треугольника» для того, чтобы найти противовес мегакорпорации «Хейди»? Сейчас она утверждала, что ни в коем случае не пошла бы на подобное. Но кто знает, как бы повернулась судьба, если бы генерал догадался первым пойти к мегакорпорации «Землероек». Именно так она называла корпорацию Хейди, когда оставалась наедине со своими мыслями. Ведь она действительно считала даже их, тех, кто помогал ей, обыкновенным быдлом. Сейчас она ими пользовался потому могла им позволить изображать из себя звезд вселенской величины. Но как только она сядет на трон, то сделает все от нее зависящее, чтобы показать им их место. Раз и навсегда они запомнят то, что им нужно с ней говорить с униженной позой и просить ее, и ни в коем случае не приказывать. Именно сегодняшнее развитие событий покажет им всем, кто настоящий хозяин в этой империи. Прозвучавший возле двери возгласы дали ей понять, что в помещении для зала заседаний все уже собрались и ждут только ее. Еще раз решительно одернул свой парадный мундир, молодая женщина гордо развернулась и двинулась в сторону зала для совещаний. Войдя в этот зал, она заметила, что впереди стоит тот же самый «Разумный». «Молодой парень под охраной двух огромных гигантов!» Она мысленно скрипнула зубами, стараясь сохранить на губах приветливую улыбку. Про этих великанов она как раз-таки и забыла. Но ничего, они ничего не смогут сделать, когда их командир будет под прицелом. В этот раз этот странный артём отдел какой-то другой скаф. В отличие от старого, в котором он был здесь в прошлый раз, Этот выглядел как-то более тонким и менее технологичным. Мысленно адмирал Суре поблагодарила богов за его наивность, ведь это сама судьба посылала ей знак. Ведь в том скафе, в котором он был в прошлый раз, был встроенный генератор силового поля, который мог помешать ей притворить в дело ее коварный план. А этот костюм она даже всерьез и не воспринимала. Настолько он выглядел слабым и незаметным. Видимо, парень настолько был уверен в себе и считал себя непобедимым, что позволил себе расслабиться. Это и будет его смертельной ошибкой. Прислушавшись к тому, что говорят советники, адмирал сурья поняла, что представители корпорации «Землероек» радостно вещают о том, что именно боевые действия этого наемного персонала принесли максимальный результат. «Ну что ж, она сейчас их за все отблагодарит». Приблизившись к нему несколькими широкими шагами, адмирал Сурия выхватила свой импульсник из кобуры прицелилась ему прямо в лицо. Парень ничего не успел сделать, кроме того, что искривил удивленно свою правую бровь. Мысленно она поставила ему плюсик, ведь он не попытался паниковать или кричать. Он даже не попытался спрятаться за стоявшего рядом с ним бронированного великана. Он просто стоял и с легким удивлением смотрел прямо ей в глаза. Хотела бы она суметь также сохранить полное хладнокровие при прямой угрозе ее жизни. Где-то в душе она даже поразилась его спокойствию, и у нее промелькнула мысль о том, что она хотела бы иметь рядом с собой такого же уверенного в себе разумного. Но опытный военачальник имперского флота быстро погасила в себе ненужные эмоции. Сейчас решалась судьба империи. «Ты сейчас же передашь мне все свои корабли!» Довольно громко и отчетливо произнесла она, глядя прямо в глаза этого наемника. «Если посмеешь дернуться, я тебя пристрелю!» По ее команде моментально открылись несколько потайных дверей, через которые в помещение хлынули солдаты ее личной охраны, которые моментально взяли на прицел наемников. В отличие от остальных наемников, присутствующих в зале, которые начали возмущаться и что-то требовать, при этом обращаясь не к ней, хозяйке положения, а к представителям корпорации Хейди, эти трое продолжали спокойно смотреть прямо на нее. Бронированные гиганты словно ждали какого-то приказа от этого молодого парня. — Самое удивительное было в том, что он с каким-то странным выражением лица, словно с легким налетом брезгливости, посмотрел на стоявшую перед ним вооруженную женщину, а потом перевел взгляд на ее оружие. — Я надеюсь на то, что ты хорошо подумал о возможных последствиях, слегка искривив уголок своего рта в легкой презрительной усмешке, решил уточнить он. — Пока что у тебя есть возможность передумать. Но если ты сейчас не опустишь оружие и не отзовешь своих придурков, вооруженных старым хламом, то тогда, дорогуша, я быстро тебе покажу твое место. В душе адмирала Сурии внезапно вспыхнула целая волна ненависти и злости. Да как он посмел так с ней разговаривать? Он разговаривал с ней, словно с каким-то быдлом. Словно здесь он император, а не она. Резко вспыхнувшая женщина не придумала ничего лучше, как просто навести оружие на его ногу и выстрелить. Она рассчитывала на то, что боль от ранения быстро отрезвит этого наглеца. Но выпущенный ее оружием импульс не достиг его тела, вонзившись в какую-то странную прозрачную пленку, моментально образовавшуюся вокруг него. «Силовое поле? Откуда?» Испуганно промелькнуло у нее в мозгу, пока она еще несколько раз нажимала на спусковой сенсор своего импульсника. Все выпущенные импульсы врезались в эту пленку и бессильно гасли. Парень продолжал невозмутимо смотреть на нее, как на какую-то мерзость или какого-то паразита. В его глазах все больше поднималось чувство презрительности к ее бессилию, и от этого она еще больше приходила в ярость. «Я вижу, что ты не хочешь успокаиваться!» С кривой ухмылкой, с какой-то веселой злостью, решил уточнить этот парень, после чего поднял свою руку и нажал на закрепленном на ней мониторе какие-то клавиши. «Ну что же, в эту игру можно играть вдвоем!» Внезапно мощный удар сотряс все здание ее дворца. Адмирал Сурья в приступе легкой паники резко оглянулась. Сквозь окна было видно, что рядом со зданием что-то полыхает. «Слышались какие-то вопли, крики и шум?» Она обернулась к этому парню, который просто пожал плечами. «Я же тебе сказал, в эту игру можно играть вдвоем!» Он снова усмехнулся и сложил у себя руки на груди. «А теперь посмотрим, у кого больше сил!» Сквозь распахнутые от взрыва окна внезапно донесся нарастающий свист. Как опытный боевой офицер... Адмирал Сурия сразу же распознала знакомый ей звук, идущих на посадку штурмовых челноков. «Но откуда они могли взяться здесь?» Внезапно один из гигантов слегка павел странной установкой, закрепленной на его руке. Раздался визжащий звук, совмещенный с каким-то подозрительным треском, и солдаты ее личной охраны, стоявшие возле стены и державшие на прицеле группы наемников, находящихся в этом зале, с какими-то странными хлопающими звуками превратились просто в куски мяса. Их просто разорвало. Этот металлический гигант что-то буркнул, и с нарастающим ужасом молодая женщина поняла, что он просто произнес не нравятся мне они». Сейчас, когда в помещении кроме нее оказались вооруженными только эти два гиганта и группа стоявших сзади них наемников, в душе будущей императрицы начала подниматься волна паники. Она пыталась задавить это чувство всеми возможными способами, но ничего не могла с собой поделать. Внезапно в соседних комнатах раздался топот бегущих ног. Адмирал Сурия попыталась вдохнуть и с облегчением предчувствовать то, какие сейчас будут глаза у всех этих наемников, когда в помещении ворвутся дополнительные силы ее охраны. Но когда она увидела, кто забежал в открытую дверь, Паника захлестнула ее с новой силой. В дверях помещения стояло еще шестеро таких же гигантов. Они старательно осматривали все помещение, водя из стороны в сторону своими странными многоствольными установками, которые на поверку оказались довольно мощным оружием. Один из них приблизился к стоявшему перед ней парню и глухо произнес. «Капитан, все приказы выполнены, оборона противника подавлена». Услышав эти слова, адмирал сури испуганно икнула и выронила свой импульсник. Молодой наемник с презрительной усмешкой повернулся к ней и снова приподнял бровь. — Ну что, я выиграл! — ехидно усмехнулся он, глядя прямо в глаза, пораженный его наглостью женщине. — А на что мы сегодня играли? На империю или на твою жизнь? Адмирал попыталась поправить внезапно начавший душить ее, словно тугой ошейник, воротник парадного мундира. Все слова застревали в ее внезапно пересохшем горле. Ей просто нечего было сказать. Ведь только что весь ее тщательно продуманный план был уничтожен. Причем сделано это было с легкой веселой улыбкой. Так, словно для него это ничего не стоило. «Прошу прощения», — Внезапно в их приватный разговор вмешался главный советник от корпорации Хейди. «Уважаемый Артем, я благодарю вас и ваших солдат за то, что вы только что предотвратили покушение на жизнь будущей императрицы этой империи. Заговорщики, как вы уже успели убедиться, сумели проникнуть даже в ряды ее личной охраны. Поэтому, благодаря вашим своевременным действиям, переворот, который они задумали, был предотвращен». Дальше она уже не вслушалась в тот словесный бред, который нес этот хитрый разумный. Она просто была в шоке. Потом она узнала, что именно благодаря ее глупым действиям, которые никак больше объяснить было невозможно, корпорации пришлось заплатить неустойку наемникам за то, что подвергли их жизнь опасности, причем там, где они должны были быть в безопасности. Результатом ее самоуверенной попытки было то, что в результате атаки наемников на столичный комплекс были уничтожены корабли защиты столицы, которым хватило всего лишь по одному залпу линкоров эскадры корпорации хайд Вся ее гвардия была рассеяна несколькими мощными боеголовками со слезоточивым газом, которые просто взорвались над ними. Кроме того, мега-корпорации пришлось расторгнуть все договора с наемниками, так как те просто больше не желали иметь дело с таким неадекватным нанимателем. А в отношении самой корпорации Хэйди нанимателям пришлось пойти на огромные уступки и выкупить у них все трофеи по рыночным ценам и с огромной надбавкой. Это она поняла уже потом, спустя несколько дней, после того, как все наемники покинули территорию ее империи, и она оказалась в огромном долгу перед мегакорпорацией Хэйди. Ведь они не собирались дарить ей такие огромные суммы. Она должна была их потом как-то отдать. Но все это было обычной мелочью, ведь перед глазами молодой женщины продолжало стоять изображение этого парня с тонкими чертами лица, более подходящими какому-то дворянину, чем простому наемнику, с легким налегом брезгливости, смотрящему прямо в дуло ее импульсника. Артём. Как и предчувствовал Артем, при возвращении в столичную систему империи Саурин возникли проблемы. Сказать, что это были небольшие проблемы, не сказать ничего. Как оказалось, адмирал Сурия по какой-то неизвестной причине решила, что корабли корпорации «Землянина» ей нужнее, чем самому Артему. Причем она не собиралась забирать только те корабли, которые ему удалось захватить у синдиката. Она хотела забрать все корабли, и даже «Витязя». Дамочка думала, что возьмет с легкостью при помощи обыкновенного наскока то, что ей не принадлежит. Заранее договорившись со своей собственной охраной, она изобразила в итоге своеобразный рэкет 90-х, просто наставив на Артема обычный армейский импульсник, который был устаревшим в Содружестве еще 200 лет назад. Но из-за того, что у Артёма были плохие предчувствия, он заранее подготовился к происходящему. Все цели боевых систем защиты столицы были заранее распределены между его кораблями и взяты на прицел. Хоть его корабли это и не афишировали. Кроме того, заранее были подготовлены и находились на своих местах штурмовые группы корпораций. Сам Артем не стал одевать в этот раз тот самый хагданский штурмовой скаф четвертого поколения, который выглядел словно небольшие, но довольно крепкие доспехи. В этот раз он решил одеть кое-что другое. У него после последнего общения с генералом службы безопасности Федерации Кромом Таиром завалялся один его подарок — специальная разработка ученых Федерации Нивы для сотрудников службы безопасности — боевой скав пятого поколения. Внешне он выглядел словно какой-то непонятный комбинезон, так как имел в своем перечне функций такую интересную функцию, как мимикрия, поэтому Артем не стал особо долго мудрить, а задал ему приказ изобразить из себя простой офицерский комбинезон. Внешне это выглядело не очень притязательно, но Артёма успокаивало то, что у этого скафа был довольно мощный генератор силового поля, который включался по приказу нейросети или в случае опасности. Оператор даже мог и не знать о том, что силовой генератор включен. Несколько раз проверив ее работу, Землянин убедился в том, что это оборудование стоит отдельного внимания. Кто-то мог бы ему напомнить о том, что от симбиоза Иль-Сни во время обмена с ними он получил пять штук скафов древних. Они-то наверняка были получше всех этих технологических новшеств Содружества. Возможно. Артем это не собирался отрицать. Только вот проблема. Он не был уверен в том, насколько работоспособны эти устройства. Ведь они могли в любой момент отключиться, а ему такой проблемы было не нужно. Мало того, что он мог оказаться просто голый посреди чужого города, так его могли еще и пристрелить тогда, когда он был расчит... рассчитывал на защиту от силового поля этого скафа. Как оказалось, его эта своеобразная провокация полностью удалась. Адмирал Сурия, заметив то, что он одет, тут же попыталась форсировать события Ей еще повезло, что големы, сопровождавшие его на этой встрече, получили заранее от него необходимые инструкции. Иначе бы они ее сразу же размазали прямо там. Но один из големов все-таки воспользовался тем, что Артём никаких инструкций не давал по поводу целостности ее охраны. И слегка проведя рукой с помощью своего минигана, просто размазал их вместе с куском стены в клочья. Когда он начал откровенно хамить этой дамочке, предварительно убедившись, что силовое поле включено, она, естественно, не выдержал такого поведения разумного, находящегося в ее власти, и, соответственно, попыталась поставить его на место, прострелив ему ногу. Вполне обычное и понятное желание. Естественно, что импульс ее оружия бессильно ткнулся в силовую пленку защитного поля и пропал. Судя по обалдевшему выражению лица, Дамочка не поняла происходящего и продолжила стрелять ему в ногу. В голове Артёма тогда промелькнула мысль о том, что если бы на нем не было этого шкафа с генератором силового поля, то она сейчас бы сожгла ему ногу до самых угольков. Это настолько его рассмешило, что его ничем не прикрытая откровенная улыбка просто добила эту озверевшую дамочку. Пока она не ломала каких-нибудь еще дров, Например, попытавшись взять в заложники остальных наемников или расстрелять советников-нанимателя, Артем сообщил, что подобную игру можно играть и вдвоем. Судя по тому, как на ее лице ничего абсолютно не изменилось, она просто не поняла его слов. Поэтому он через тактический планшет, закрепленный на его руке, послал кодовый сигнал на Витязь. И события понеслись вскачь. Его корабли сразу же открыли огонь по находящимся в системе кораблям защиты столицы. В результате того, что все командиры корпорации наемников, на данный момент находящихся в системе, находились вместе с ним, то их корабли просто оказались обычными наблюдателями при происходящем избиении. как иначе назвать то, что происходило в системе? Несколько артиллерийских платформ были практически моментально уничтожены ракетным залпом с тяжелого линкора Конфедерации Делос. И это хорошо еще, что Артём настаивал на том, чтобы Сорна-Дорит постаралась сэкономить ракеты в то время, пока их корабли сидели в засаде. Ведь она неоднократно хотела просто встретить эти корабли-синдиката массированной ракетной атакой. Но ее оружие было настолько специфическим, что Артем просто попросил ее постараться его не использовать без лишней нужды. А вот здесь в системе оно пригодилось. Эти ракеты могли легко выбрать объекты, которые заранее внесены в эскинт наведения как возможная цель. Поэтому пара десятков тяжелых ракет, стартовавших из спусковых установок, моментально настигли нужные цели, превратив их просто в раскаленную плазму. Остальные орудия кораблей корпорации также не простаивали. Витя единым залпом своего главного калибра вывел из строя боевую станцию второго поколения, которая находилась прямо перед ним. Артем не знал, о чем думала эта дамочка, не подготовившись более основательно. Неужели она рассчитывала на то, что он просто поднимет лапки перед ее импульсником и все ей подарит? Если она так думала, то парень был в ней очень сильно разочарован. Потом, когда линкора Лен-А и онни расстреляли корабли, принадлежавшие к флоту этой империи, а не к наемным организациям, на планету, включив форсажный режим, отправились штормовые челноки. Сорна-Дорит не стала дожидаться дополнительного приказа и послала впереди них парочку тяжелых боеголовок для того, чтобы очистить территорию. Несмотря на то, что челноки также выпустили ракетный залп с боеголовками и со следоточивым газом, она все же умудрилась уничтожить казармы гвардей и зенитный комплекс корпорации Хейди, который они подарили этой так называемой императрице. Дополнительный грохот и пламя абсолютно ему помешало штурмовой операции его големов. Охрана дворца адмирала, просто ошалевшая от происходящего, абсолютно не оказывала никакого сопротивления. Да и как они могли сопротивляться, когда на них пёрли такие гиганты в полностью бронированных тяжёлых штурмовых скафах? Поэтому всё произошло очень быстро. Благодаря тому, что советники-наниматели также оказались в заложниках у этой дамочки, их корабли просто ничего не предпринимали, видимо, опасаясь за жизнь своих руководителей. Но надо отдать им должное. Как только ситуация изменилась и главный советник корпорации Хейди понял, что ему больше ничего не угрожает, он тут же попытался перевести тему разговора Артема, старательно давая понять, что здесь только что была попытка государственного переворота, которую он героически предотвратил. Если бы вы знали, каких усилий стоило Артему не захохотать полный голос, как только он услышал это предположение. но ему нужно было поддержать этого советника, ведь под этой маркой Артём мог много чего получить от этой довольно крупной и богатой корпорации. Видимо эта дамочка, несмотря на все свои неадекватные действия, была им очень нужна. Поэтому они были согласны даже изображать таких идиотов. Но Артёму было как-то все равно. Именно поэтому он и потребовал от корпорации нанимателя, Немедленный расчет плюс выплату компенсационных сумм за то, что их только что пытались убить. А как иначе назвать то, что она делала, стреляя ему в ногу? Ну Но не поздороваться же! Ситуация настолько быстро изменилась, что главный советник от корпорации-нанимателя не мог просто никак оспорить претензии землянина. Поэтому он был согласен практически на все то, что Артём ему предлагал. Все трофеи, захваченные корпорацией с разбитых кораблей, и те самые корабли, которые они захватили, были выкуплены у них по рыночным ценам. Такого никогда не бывало. Обычно корпорация-наниматель, если и выкупала трофеи, то старательно пыталась сбить цену хотя бы процентов на 50, ну или на 30. А сейчас они даже доплатили. Более того, под маркой выкупа трофеев Артём также помог и Тиаре продать полностью все ее «Москиты» третьего поколения. ведь она вряд ли бы смогла их продать за адекватную цену. Даже несмотря на то, что они здесь пользуются большим спросом. Ведь они все у нее были бывшее вопотребление, а это уже сбивало цену процентов на 30. Но сейчас корпорация-наниматель не привередничала. Они забирали все подряд и за большие деньги. Заодно Артём помог расторгнуть эти ненужные никому договора и остальным наемникам – которые не желали больше иметь дело с такими неадекватными разумными, как адмирал Сурья. Вся проблема в решении этого вопроса у других наемников заключалась в том, что при подобном разрыве договора они должны были выплатить корпорации-нанимателю штрафные суммы, и довольно немаленькие, при этом сильно потеряв рейтинги. Но ввиду произошедшего представителям корпорации-нанимателя не оставалось ничего другого, как признать выполненный контракт и закрыть им договор, оплатив наемникам их затраты на перелет в окраенные миры и обратно в центральные миры Содружества. Таким образом, многие из наемников оказались некоторым роде должниками Артема. Ведь эта дамочка наверняка бы попыталась использовать и их корабли, которые бы также попыталась отхватить корабли корпорации хайд Кроме того, при помощи вмешательства землянина, тяжба капитана матери с ее бывшим работодателем была быстро разрешена корпорацией-нанимателем в ее пользу. Сначала они даже хотели ей отдать флагман этой корпорации. Но зачем ей нужно было это дикое старье? Нет, Артем не спорил. Вооружен он был неплохо, идея была хорошая. Но вот само исполнение, да и оборудование третьего поколения... Очень сильно удешевляли этот корабль. Тем более, что после ремонтов на местной верфи его теперь нужно было основательно приводить в порядок на нормальной большой верфи Содружества. А это дополнительные траты. Поэтому, просмеявшись, землянин потребовал, чтобы корпорация-наниматель перевела на счет капитана матери денежную сумму, равную 250 миллионам кредитов. Ведь она тоже едва сам не пострадала при самоуправстве адмирала Сури. Как бы они ни сопротивлялись, но представителям корпорации Хейди все же пришлось признать его правоту. Полностью разгрузившись, если не считать находящихся в трюмах контейнеров с грузом синдиката Треугольника, корабли корпорации Хайт наконец-то могли покинуть это не очень приятное гостеприимное место, что они и проделали. Шум, который его бойцы устроили в столичной системе, заставил всех местных пораженно затихнуть. А что они хотели? Полезли со своим линкором второго поколения на линкоры пятого поколения. Это же насколько нужно было быть отморозками. Потом, когда они уже были в гиперпространстве, все члены экипажей кораблей корпорации «Землянина» не могли успокоиться. Они хохотали до слез. «Это же нужно было так грабануть корпорацию нанимателя, да еще и с улыбочкой!» Сначала Артем не понял, когда услышал эту странную фразу. Но когда пообщался с семёнычем то не знал, ругаться ему или смеяться. Ведь оказалось, что големы вели запись на видеокамеры своих боевых скафов и потом просто переслали это видео всем членам корпорации. Там было четко видно, как эта дамочка пытается прострелить ногу главе корпорации — А тот с таким удивлением и легкой улыбкой смотрит на эту дурочку, которая, видимо, сама не понимает, что делать. А потом с той же самой непритязательной и легкой улыбкой принялся разводить представителей корпорации-нанимателя на штрафные выплаты. Это действительно нужно было суметь. Но Артём не хотел им рассказывать того, что перед тем, как отправиться на эту встречу, старательно наколол себя медикаментами, чтобы сохранять спокойствие. Но сейчас, когда его корабли двигались в сторону центральных миров Содружества и наконец-то закончились эти два с половиной сумасшедших месяца в окраинных мирах, он наконец-то мог расслабиться. И поэтому он снова отправился в свой медитативный отсек, где сел в позу лотоса под Платаном и постарался отрешиться от всех проблем и мыслей. Капитан-мать! Пожилая женщина Саарнаму снова сидела в своем любимом месте, наблюдая за летающими и причудливо сияющими молниями оболочкой гиперпузыря окружающего корпус корабля, проходящего через гиперпространство. Сейчас она, словно молоденькая девушка, волновалась. Ведь, по сути, ее ожидало нечто неизвестное. После того, как она разорвала договор с корпорацией «Ашеми», глава которой так подло с ней поступил, бросив на растерзание кораблей противника, она сразу же постаралась подписать договор и войти в корпорацию «Хайт». Сначала она хотела войти в нее как один из директоров. Но немного пообщавшись с одним из капитанов, являющихся по совместительству так называемым «директором» этой корпорации, Тиара поняла главную проблему. У этой корпорации не было директоров. Единственным директором и хозяином этой корпорации был этот самый молодой, разумный Артём. Он крепко держал в своих руках все дела этой небольшой, но уже довольно успешной корпорации. Несмотря на весь свой опыт трехсотлетней жизни, женщина не прекращала поражаться его способности быстро анализировать ситуацию, в которую попадали корабли корпорации, и практически мгновенно находить выход из нее. Взять хотя бы, к примеру, эту попытку захвата кораблей корпорации. Когда она узнала обо всем, что произошло, Тиара растерялась на некоторое время. Она не знала, как бы поступила сама, если бы произошло с ней. Но, как увидела она потом на видеозаписи, которую старательно просматривали все члены экипажа из кораблей корпорации хайд артём Был спокоен, как каменный истукан. Более того, он даже насмехался над этим адмиралом Сурией, которая пыталась захватить его корабли, взяв его самого в заложники. Судя по мгновенной реакции и четким действиям всех кораблей, входящих в эскадру, парень заранее подготовился к подобному развитию событий. Но вот как он мог об этом все узнать? Ведь об этом даже не догадывались советники-нанимателя — А они все время были рядом с адмиралом. И, соответственно, могли заметить все ее попытки как-то устроить заговор. Но сейчас ее больше беспокоило другое. Это то, с какой легкостью и бесцеремонностью этот парень воспользовался ситуацией, в которую, благодаря глупому поступку адмирала, попали советники-нанимателя. Ведь он мог просто воспользоваться этим только в свою пользу. «Нет!» Он заставил их пойти навстречу практически всем наемникам, которые едва не попали под шквальный огонь охраны этой дамочки. Более того, он помог самой Тиаре продать полностью все ее машины из авиагруппы-носителя по цене новых, да еще и с наценкой. Она никогда таких цен не видела, даже в самых отсталых мирах. Но представители корпорации Хейди, которые допустили подобный поступок со стороны своего ставленника, были вынуждены все это проглотить. Да еще и с улыбочкой!» Вспомнив эту фразу, пожилая женщина грустно улыбнулась. Она могла представить себе все чувства и ощущения, которые испытывал этот парень, когда на него направили ствол оружия. Хотя, судя по его внешнему виду и поведению, его это только забавляло. У старого офицера Ордена соединения появилась своеобразная ассоциация, связанная с тем, что Ни того они собираются сделать императором. Слишком уж эта дамочка нервозная для того, чтобы быть императором. А вот у этого парня бы вполне получилось изобразить императора на троне. Настолько невозмутимое у него было лицо. Сейчас ее маури готовился к тому, что по прибытии в Центральные миры Содружества ему предстояло отправиться на ремонтную верфь. Ведь ему очень сильно досталось в этих окраинных мирах. и все эти повреждения необходимо было устранить. Во время подписания договора с корпорацией Артем объяснил женщине то, что ей будет необходимо сделать. Главное ей сейчас было отправиться наверх ордена воссоединения и воспользоваться многочисленными скидками и бонусами для постоянных членов этого ордена. Таким образом, ей будет гораздо дешевле полностью обновить оборудование своего корабля. Артем... Категорически настаивал на том, чтобы она полностью заменила все устаревшее оборудование и вооружение. Требовал, чтобы она использовала минимум четвертое поколение, а лучше пятое. Если, конечно, у нее достаточно для этого связей. Вспомнив эту его фразу, женщина тихо хмыкнула. Знал бы он про все ее связи, но его это не касается. Возможно, она когда-то подкинет корпорации пару заданий от Орденного Соединения, Ведь она до сих пор продолжала быть его активным членом, время от времени выполняя задания. Поэтому она не сомневалась в том, что ее обеспечат всем необходимым оборудованием. Кроме того, ей полностью придется обновить парк своих машин. Теперь, когда денег у нее на подобную процедуру достаточно, это гораздо проще осуществить. Она, конечно, задумалась о том, что необходимо бы прикупить еще какой-нибудь линкор, чтобы он постоянно прикрывал ее носитель. Корабли корпорации являются собственностью корпорации, но после произошедшего в окраинных мирах женщина просто никому не доверяла. Но для того, чтобы знать, на какую сумму она может рассчитывать при покупке боевого корабля, ей сначала нужно полностью провести модернизацию своего носителя. Тиара снова с нежностью погладила пульт, расположенный возле кресла капитана. Она действительно настолько привязалась душой к этому кораблю, что даже не могла подумать о том, чтобы его кому-то отдать. Но сейчас у нее был тот самый шанс, за который она ухватилась обеими руками. Эта корпорация была довольно успешной. На одном только этом контракте с мегакорпорацией Хэйди, в отличие от ее бывшей корпорации, которая просто прекратила свое существование, корпорация Ара Тёма получила многочисленные бонусы и премиальные выплаты, и даже обрела довольно дорогие трофеи. Часть этих трофеев сейчас находилась и в трюме ее носителя. Даже если подсчитывать примерно сумму, которую они могли бы получить от посредников за оптовую продажу товаров синдиката, у пожилой женщины сразу же начинали чесаться все поры ее кожи, ведь эта сумма превышала полумиллиардный размер. а если представить, что они продавали бы этот товар мелкими партиями. Вот тут становилось страшновато. Ведь многое из этой продукции было запрещено для реализации в государствах Содружества. А так как Артем категорически не желал получать проблемы для своей корпорации, то женщина отлично понимала, что он просто сдаст всю партию посредникам по самой минимальной цене, которую они ему предложат. Женщина отлично понимала, что он просто потеряет в деньгах. И, соответственно, в деньгах потеряет и вся корпорация. Самое удивительное для нее было в том, что, несмотря на то, что она заключила договор с корпорацией только что, ей полагалась премия за участие в боевых действиях. Парень прямо так в лицо и заявил. А потом, когда она удивленно переспросила, за что полагается им такая выплата, он просто сказал ей, чтобы она запомнила о том, что он никогда не обижает своих людей. Она, правда, не поняла, кого он так назвал, но это не имело значения. Ведь она поняла главное. Все разумные, являющиеся членами корпорации, всегда могли рассчитывать на его поддержку и защиту. Ведь на его корабле сейчас находилась та самая девчонка, которая была тем самым пилотом корабля-разведчика, благодаря которому ее кораблю-носителю был нанесен огромный вред. Но по какой-то неизвестной причине Артем пожалел ее и заключил с ней договор на минимальную ставку как пилота корабля-разведчика. Сейчас эта девчонка изучала дополнительные базы пилотов для кораблей четвертого поколения. Нет, Тиара не считала ее виновницей всего произошедшего с ее кораблем. Она была всего лишь наемницей и хорошо выполнила свою работу. Старая капитан-мань была слишком хорошим наемником, чтобы не обращать внимания на подобные нюансы. Раз она попалась в руки более хитрых наемников, что же тут теперь подделать? Девчонка продемонстрировала быструю реакцию, когда сразу же предложила свои услуги новому хозяину. Судя по тому, что ее уже снабдили новыми базами знаний, у Артема были какие-то планы на эту девчонку. Ведь она была действительно хитрой и умной. Этого у нее не отнимешь. Именно тогда, когда Тиара узнала об этом, она поняла то, что этот парень в первую очередь заботится именно о членах своей корпорации, стараясь как можно больше ее усилить. Ведь у него же были боевые корабли тяжелого и сверхтяжелого класса. Зачем ему еще и малый разведчик? Но по какой-то невероятной причине он посчитал, что дополнительные глаза его кораблям не мешают. И ведь в чем-то он прав. Ведь у корпорации «Ашеми» было все. И тяжелый корабль, вооруженный длиннобойным и мощным вооружением. И глаза в виде судна обеспечения проекта «Релли». И даже тяжелый носитель, на борту которого находилось больше 120 единиц машин авиагруппы. Это если запускать несколькими волнами подряд. А какой результат? Их как младенцев сделала маленькая девчонка с какого-то непонятного корабля-разведчика. Ведь если бы не она, то толку бы от тяжелого линкора, который пытался их расстрелять той системе, не было бы никакого абсолютно. Флагман корпорации «Ашеми» HM просто бы расстрелял его, воспользовавшись сенсорными комплексами «Карака» для наведения своего главного калибра. И так, когда этот корабль сразу же при входе в систему открыл массированный огонь, и при этом довольно точно, то у кораблей корпорации «Ашеми» HM просто не осталось никакого выхода, как начать быстро отступать. Ведь их глаза были заняты тем, что старательно пытались маневрировать среди разрывов тяжелых снарядов. Поэтому флагман корпорации не мог вести стопроцентно точный огонь по кораблю противника. Этим объяснялись его многочисленные промахи. А уж когда в систему вошел второй линкор, у них вообще не осталось ни одного шанса. Поэтому желание главы новой корпорации, в которую вошел ее носитель, завести себе еще и таких пронер, как эта девчонка, Тиара восприняла вполне адекватно. Если она сможет принести пользу новой корпорации, ну что ж, пусть живет. Мало кто знает, что по какой-то странной ассоциации капитан-мать стала относиться к Артему условно его бабушка. Она собиралась начать его опекать. Ведь она видела, как эта безумная главная инженер его корабля, сумасшедшая девчонка Сора, в буквальном смысле этого слова терроризирует своего капитана. А он, в виду своего доброго отношения к ней, все это терпит. Но это же просто невозможно. По тонким губам пожилой женщины скользнула еле заметная улыбка. Сейчас у нее было много дел. Ей нужно восстановить ее корабль. набрать новую авиагруппу. На оставшиеся средства она постарается приобрести что-нибудь достойное новой корпорации. А потом она, так уж и быть, займется воспитанием этой неуемной девчонки, которую считают невестой Артема. Если эта девчонка рассчитывает на то, что ей будут и дальше сходить с рук все ее шалости и шуточки, то ей придется очень сильно пожалеть о своей наивности, ведь капитан-мать уже больше 300 лет занимает свой пост и умеет общаться с самыми различными разумными. Корпорация Хейди. Генеральный директор мегакорпорации Сарнаму Пранбул был вне себя от ярости, ведь он только что получил полный отчет от тех представителей корпорации, которые выполняли роль советников при их ставлении в империи Саурин о произошедшем событии на последнем совещании с наемниками. Именно тогда в систему прибыла та самая корпорация наемников, благодаря действиям которой, наконец, удалось исключить из возникшего конфликта такой дестабилизирующий фактор, как синдикат треугольника. Эта идиотка, считавшая себя пупком вселенной, адмирал сурья не придумала ничего лучше, чем попытаться силой захватить корабли этой корпорации. И это несмотря на то, что все советники рекомендовали полностью выкупить все имеющиеся у них трофеи. Ведь они умудрились захватить несколько тяжелых кораблей-синдикатов. Одно это должно было насторожить любого знающего разумного, который хоть немного разбирался в тактике и ведении боевых действий. А ведь она каким-то образом умудрилась заслужиться до звания адмирала. Интересно, как она это сделала? Пожилой Саарнаму, не скрывая своего разочарования, отбросил в сторону свой старый и верный планшет. Радовало только одно — этот планшет был военной модификацией и был предназначен даже не к такому обращению. Как оказалось, эти наемники тоже знали свое дело очень хорошо. При первых намеках на попытку захвата они нанесли ответный удар, и этот удар был довольно жесток. Они уничтожили практически всю защиту системы, которая принадлежала империи. Радовало только то, что они не догадались начать расстреливать из эскадру корпорации нанимателя Видимо, то, что советники также оказались среди заложников, сыграло в их пользу. Генеральный директор сам не знал, как бы он поступил в произошедшей ситуации. Возможно, он бы приказал всем своим сотрудникам немедленно покинуть эту неблагодарную стерву, и оставить ее наедине со всеми проблемами. Несмотря даже на все договора и те ресурсы, которые находились на территории империи Саурин. Ведь в таком случае она осталась бы с глазу на глаз со своим противником, который, несмотря на то, что остался в единственном числе после того, как синтикат отказался его поддерживать, продолжал сдерживать атаки более сильного противника. Именно тогда, чтобы замять произошедшую ситуацию, Представителям корпорации «Хейди» пришлось пойти на уступки этим самым наемникам. Им пришлось в срочном порядке выкупить огромный объем трофеев, которые те приволокли со своего задания. Более того, представителям корпорации пришлось выкупить все захваченные ими корабли, по таким ценам, словно те только что сошли со стапелей верфей. Хотя на самом деле они были довольно старыми. Но им ничего другого не оставалось — так как произошедшая ситуация могла привести к еще большим последствиям со стороны той же биржи наемников. Ведь это было прямым нарушением контрактных обязательств. Так что менеджеры корпорации, которых он отправил в качестве советников для этой идиотки, успели своевременно и, главное, очень быстро урегулировать возникшую ситуацию. Хуже было другое. Присутствующие на совещании другие представители корпорации наемников – также не пожелали больше иметь дело с их корпорацией, потребовав немедленно расторгнут договора. При этом корпорации нанимателя пришлось выплатить им некоторую штрафную сумму, чтобы сгладить ситуацию. Все эти выплаты вывалились такие огромные счета, при взгляде на которые у генерального директора начинало чесаться все тело. Если бы у него были волосы, то они наверняка бы сейчас начали вылезать по всему телу. Ведь эти суммы перевалили за миллиардный рубеж. Как такое возможно? Неужели эта идиотка когда-то была действующим офицером? Если это правда, то о чем она думала, когда решилась на подобное нарушение любых контрактных обязательств? Да, Пранбул знал о том, что она собирается стать новой императрицей. Но ведь бывший император был более адекватен в данном вопросе. Он отлично понимал, кто его кормит, и он никогда не пытался укусить ту руку, которая приносила ему пищу. А эта стерва умудрилась не только укусить руку, которая ее кормит, но и умудрилась в эту руку еще и насрать. Пожилой Саарнаму, еле сдерживаясь, резко встал и принялся шагами измерять свой кабинет. Сейчас ему нужно было принять очень много нужных для корпорации решений. И одно из таких решений было то, что ему теперь делать с этой провинившейся дурой в адмиральском костюме. Ведь благодаря ей расходы корпорации очень сильно возросли. Акционеры их корпорации категорически не понимали того, почему они должны платить за чьи-то прихоти. А в данном случае это была именно прихоти, ничего более. Ей, видите ли, захотелось захватить более новые корабли для своего флота. Таких кораблей нет даже у самой корпорации Хейди. А она их себе захотела. Где такое видано? Сейчас ему нужно было послать новый пакет инструкций для своих менеджеров, изображавших возле этой красотки советников. Согласно докладу старшего менеджера, после нанесенного ей поражения наемниками, адмирал Сурия до сих пор находится в какой-то депрессии. Видимо, дамочка до сих пор не могла смириться с тем, что над ней просто нагло посмеялись. Ведь генеральный директор видел в приложенном к отчету видеофрагменте, как все происходило. выдержка этого молодого наемника, который был главой той самой корпорации Хайд, можно было только позавидовать. Но с таким насмешным видом смотрел ее самоуверенное лицо, что старый Саарнамо, который всю свою жизнь общался с самоуверенными царьками и корольками окраинных миров, просто был поражен. перед ним стоял настоящий император. Именно тот самый император, перед которым хотелось склонить голову. Как ему было неприятно это признать, но это было так. Это было действительно королевское достоинство, когда на него смотрела смерть. Ну, по крайней мере, так это считал адмирал Сурья. Пран был ещё раз пересмотрел этот видеофрагмент. Он словно наслаждался каждой секундой того позора, который ощутила эта дамочка, поняв свое полное бессилие перед современными технологиями. Ведь генеральный директор мегакорпорации Хэйди сразу же узнал тот скаф, в который навстречу пришел этот молодой разумный Артем. Это была разработка пятого поколения Федерации Нивэй. Причем военная разработка для специальных подразделений Службы безопасности Федерации. Где он взял это оборудование? Генеральному директору корпорации Хэдди даже не хотелось и спрашивать. Ведь согласно послужного списка, этот молодой, но уже довольно успешной корпорацией, она неоднократно выполняла задания спецслужб Федерации. Видимо, в благодарность за какие-то там услуги их и снабжали самым современным оборудованием. В этом Саарнаму Пранбул не видел ничего странного или подозрительного. Это было в порядке вещей. Ведь спецслужбы всегда старались поддерживать своих сотрудников более новым и современном оборудовании. А у старого Сарнамо создалось очень четкое впечатление о том, что эта корпорация на самом деле просто прикрытие для сотрудников Службы безопасности Федерации Нивэй, так как уж слишком современное у нее оборудование. Правда, из этого образа выбивалось наличие в их эскадре тяжелых современных кораблей Республики Хагдан и Конфедерации Делос. Да и большая часть личного состава этой корпорации принадлежала больше конфедерации. Генеральный директор мегакорпорации Хейди, которая занималась добычей ресурсов в окраинных мирах, избытом их на территории центральных миров Содружества, не считал нужным лезть в дела каких-то служб безопасности государств сателлитов Содружества. Мало ли что там происходит. Может быть, они договорились между собой создать подобное подразделение для решения каких-либо задач, которые они не могут решить, используя собственных сотрудников. О том, что эта корпорация слишком уж профессионально действует по сравнению с обычными наемниками, говорила и вся отчетность, предоставленная представителем корпорации, который находился на их флагмане. Они в действительности действовали так, словно специально обучены для действий в тылу врага против многочисленного противника. Пранбул сделал обязательную пометку для всех менеджеров, имеющих дело с наемным персоналом. Если их корпорации понадобятся услуги боевого подразделения наемников, то они в первую очередь должны обращать внимание на занятость именно этой корпорации. Слишком уж они действовали профессионально для того, чтобы больше не пользоваться их услугами. Главное, чтобы никто другой, кто может даже случайно стать противником их корпорации, не перекупил этих наемников раньше для действий против корпорации Эйди. Этому директору даже было страшно подумать о том, какие последствия могут быть для их корпорации, если эти наемники выступят против них. Результативность их действий против такого гиганта, как Синдикат Треугольника, превосходила все возможные расчеты. Даже аналитики их корпорации, заранее просчитывая развитие ситуации в случае столкновения эскадра этой корпорации с флотом Синдиката, давали всего лишь 75-процентную вероятность того, что эта корпорация победит. И то в этих расчетах имелись такие данные, что эта корпорация тоже должна была понести потери. Так вот, По итогу столкновения выяснилось, что эта корпорация не понесла никаких потерь. Более того, они умудрились уничтожить все посланные против них корабли синдиката и даже захватили несколько тяжелых кораблей. Это была стопроцентная победа. Все аналитики, участвующие в расчетах этой ситуации, в буквальном смысле этого слова сломали себе голову, пытаясь найти тот самый неучтенный ими фактор, который привел к такому результату. Но никакого фактора они так и не смогли обнаружить. Тем более, когда они рассчитывали варианты участия со стороны синдиката тяжелых линкоров. Одни эти корабли должны были нанести очень серьезное повреждение кораблям корпорации «Хэйд». Но этого не произошло. Создавалось впечатление, что они просто заходили в систему, останавливались и давали себя спокойно расстрелять. К сожалению, их молодой менеджер, который был представлен наблюдателем к этим кораблям наемников, не очень внимательно отнесся к своему заданию. В результате он представил только данные о перехваченных и уничтоженных кораблях синдикатов. А вот сам процесс и видеозапись, происходящая в той системе, для того чтобы ее очень внимательно рассмотрели аналитики корпораций, предоставить он забыл, да и не мог теперь. По какой-то странной случайности у него этой информации просто не было. Немного поразмыслив, Пранбулл пришел к выводу, что, скорее всего, эту информацию у него изъяли. Причем даже из его нейросети. Так обычно работали спецслужбы. У старика даже не возникла и мысли о том, что его менеджер мог просто отсиживаться в предоставленное в его распоряжение каюте, пока шли боевые действия. Именно это происшествие и натолкнуло генерального директора корпорации на мысль о том, что в действительности они имели дело с каким-то тайным подразделением спецслужб, которое просто прикрывается именем корпорации наемников. Но сейчас это было неважно. Сейчас ему нужно было как-то сгладить перед остальными директорами корпорации, произошедшей в империи Саурин. ведь эти незапланированные выплаты превысили такой большой рубеж, если не сказать хуже. И теперь всем директорам корпорации будет очень интересно, что же именно могло там произойти, ради чего было необходимо задействовать неприкосновенный запас финансов корпораций. Успокаивало только то, что из-за своей депрессии адмирал сурья в ближайшее время не будет мешаться советникам вести дела на территории империи. Но в результате ее действий биржа наемников прислала ноту протеста корпорации-нанимателю. Видимо, кто-то из пострадавших от такого поведения нанимателя-наемников все-таки пожаловался. И им пришлось расторгнуть все договора с наемными организациями, которые уже были заключены. В ближайшее время их мегакорпорация не сможет нанимать наемников у этой организации, так как они сейчас несены в черный список. Только через полгода И то, если внесут штраф в размере 200 миллионов кредитов, то они смогут продолжить найм с помощью биржи наемников. И все это произошло благодаря именно этой дамочке. Теперь ситуация в окраинных мирах стала более сложной. Ведь боевая мощь их корпорации очень быстро уменьшилась почти в три раза. Нет, у них еще достаточно своих кораблей для того, чтобы решать свои проблемы. Но именно что свои проблемы. Этой дамочке теперь придется рассчитывать только на свои силы. По крайней мере, в ближайшее время. Как она будет это делать, генерального директора корпорации Хэйди абсолютно не интересует. Сейчас перед ними был провинившийся сотрудник. А как иначе он не мог воспринимать ее. Ведь она заключила договор с корпорацией, и этим все было сказано. Франбулл позволил еще немного своим эмоциям Дэл дать себя выплеснуть, когда разбил стоявшую в его кабинете вазу. Это действие отвлекло его от того отчета, который он изучал. Сейчас ему предстояло встретиться с остальными директорами корпорации. Скорее всего, они постараются обвинить его в некомпетентности и высказать ему все то, что у них накипело. Подобное происходило уже не в первый раз. Только, к сожалению, в его руках был сосредоточен контрольный пакет акций корпорации «Хейди», и им приходилось считаться с его присутствием на посту генерального директора. Как бы они ни фыркали и ни возмущались, но ничего поделать не могли. Он имел 40% акций, что заранее поднимало его над всеми ними. Но, несмотря на это, он не мог запретить им высказывать ему в лицо все свои подозрения и оскорбления. вспомнив об этом, пожилой Сорнаму поморщился, представив то, как ему придется с безразличным лицом выслушивать их хамство. С каким удовольствием он бы постарался выкупить их доли, чтобы раса навсегда вывырнуть из своих и своей жизни. Но к его сожалению, они очень сильно держались за свои пакеты акций, так как отлично понимали, что тот размер дохода, который они сейчас получают, не смогут получить нигде в центральных мирах содружества. Немного успокоившись, генеральный директор мегакорпорации Хейди резко выдохнул и вышел из своего разгромленного кабинета. Он спешил на совещание директоров корпорации